Глава тринадцатая. Лика. «Ничего не прочесть по лицу усталого мага. Меня берут, это прекрасно. Собственно, первой цели я достигла. Теперь осталось плавно перейти ко второй, расспросить про Эстер. А там уже думать, как вытаскивать Макса и мой драгоценный диплом. Надеюсь, он его не выронил и не потерял. О таком даже думать не могу. Эх, была бы сейчас хоть минутка свободная. Выскользнуть бы в уборную, узнать, как там Замдир, не рехнулся ли окончательно от реалий нового мира». Еще и магов Ковина зачем-то пригласили посмотреть на меня. Похоже, дело нечисто. Что могла знать и не договорить бабушка? Она умная и хваткая. Не стало бы, наверное, по крайней мере, я на это очень надеюсь, выпихивать меня замуж, не пойми за кого. Или стало бы. Вдруг она там застряла и выбраться обратно не может. Если прибор при ней и он хоть как-то работает, значит выберется. Если сломан, то значит починит. В этом сомневаться попросту глупо. И все же зачем я так нужна была ей в Эстере? Наверняка есть еще что-то, кроме навязываемого мне брака. Не стала бы она так рисковать, хотя бы даже своим изобретением. Нет, точно не стала бы. Широко распахнулась боковая дверь. Я ее до этого даже не замечала. Внутрь кабинета неторопливо прошел мужчина. Высокий, молодой, подтянутый. Светлые волосы не спадают копной до плеч. В руках вертит кольцо на цепочке. Одет скорее в сюртук, не в костюм. Еще и мантия накинута на плечи, словно бы это халат лаборанта. Знак уважения Академии или, может быть, даже просто рабочая форма. Красавец, только вид имеет очень надменный. Почувствовав его взгляд на себе, непроизвольно я встала и сделала книксин. В ответ не удостоилась даже кивка головы. «Доброго дня, господин ректор. Сегодня из Ковина в Академии остался только я. Чем могу быть полезен?» «Рад видеть вас, Кнауф. Госпожа Хвалевская проявила редкую искру дара. Я счел нужным поставить об этом в известность Ковен. Быть может, вам удастся шире раскрыть диапазон ее возможностей». «Экспедиция должна в полной мере прояснить ситуацию. И все же мы обязаны понимать, с чем имеем дело. Нельзя ставить под угрозу жизни других абитуриентов. То есть ее вы уже приняли в наши ряды, я правильно понимаю?» «Безусловно. Дар велик и опасен для других. Я вообще не слишком понимаю, каким образом ей удавалось так долго его удерживать в рамках. И это не имея должного опыта». Ректор замялся. «Должного социального положения, как я понимаю, нет. Вы бастарт. Ваш отец был известен матери?» «Она погибла. Меня воспитывала бабушка». Примерно так я и подумал. У бабушки как-то проявлялся дар. «Слабо», — солгала я. «Что еще тут можно сказать? Как-то наверняка проявлялся. Только мне об этом ничего не известно. Увы и ах! Я вас понял. Пройдемте. Не будем мешать проходить испытания другим, одаренным. Варяжной походкой мужчина проследовал к двери. Я весьма робко поплелась следом за ним. Стены и без того узкого коридора занимают полки и стеллажи. Кругом фолианты, карты, приборы. Встречаются даже паровые котлы. И все светится. Не слишком ярко, но все же дымка укрывает каждый предмет словно вуалью тумана. Где-то яркое, розовое, на других почти незаметное, темно-синее. Деревянные предметы покрывает скорее пыльца, мерцающие искрами. Зеленовато болот. «Как же тут интересно и хочется во все сунуть нос. Только, боюсь, сразу же выгонят, если хоть пальцем задену, безусловно, ценную вещь». «Нам на третий этаж», — произнес холодно маг, когда мы подошли к лестнице. «Винтовая, серая, похожая скорее на рыбью кость, чем на изделия, созданные из дерева. И она единственная здесь, не имеет свечения. К каждой ступени приколочена стальная полоска». Еще один коридор на сей раз уже не такой узкий и завален только книгами в кожаных переплетах. Массивная дверь сплошь в заклепках выглядит невероятно сурово. Надеюсь, здесь меня не запрут. Не хотелось бы, если честно, стать пленницей этого места. Извитой ключ впился жалом в личину замка и с хрустом в ней провернулся: Проходите сразу к зеркалу, чтобы не терять времени. Я останусь здесь. Вы со мной не войдете? Это лишнее. «Комната предназначена для прохождения испытаний адептами всех раз, но только адептами. Я не должен мешать вам, Лика». Запнулся он на моем имени. «Кстати, как звучит ваше имя полностью?» Анжела, что в переводе с древнего значит «ангел», забавно. «Прошу, не задерживайте. Взгляните на свое отражение. Расскажите, в каком платье увидел вас артефакт». «Хорошо». В темной комнате светится только зеркало, и то едва-едва. В нем что, совсем нет магии? Или она сосредоточена по ту сторону зазеркалья. Под туфлями мерзко хрустят не то камешки, не то мелкие ветки. В душе крепнет предвкушение чего-то. Такое бывает перед экзаменом, когда ты знаешь, что сдашь на отлично. Остановилась напротив гладкой поверхности, по ту сторону тьма, и лишь неспешно проявляется силуэт, но вовсе не девушки, а чудовища. Огромные лапы, редкая шерсть, длинные крылья оперены серо-стальными перьями, и хвост, чего то он и синий-черный, или просто тень так лежит. «И какого цвета ваше платье по ту сторону?» Маг, наверное, издевается. «По ту сторону я обнажена», отвечая в тон, быть может, излишне жестко. «Шутите или решили меня соблазнить? Ни время и ни место, какие бы слухи до вас не дошли. На мне не нитки одежды, шерсть и перья имеют ярко выраженный серо-стальной цвет. Вы можете описать то, что видите», — чуть задребезжал голос мужчины. «И я описала все так точно, как только смогла». И когти, и перья, и широкую грудь, и проступившие наружу клыки, и уверенный взгляд глаз с размером с блюдечко для чаепитий. По ту сторону они у меня серебряные, и даже искрятся немного. «Химера!» — вздох не то восхищения, не то ужаса. «Выгонят Джек к чертям из академии, и я никогда не найду Макса». «Мужчина входит в стылую, пыльную, всеми богами позабытую комнату. Я напряжена, боюсь шелохнуться. Чудовище, отраженное в зеркале, ужасное и в то же время прекрасно, дикой, незыблемой красотой, абсолютным своим совершенством, мощью лап, узором клокастой шерсти, перьями, что торчат на крыльях, будто чужие, никогда не опробованные. Неужели же это я, вот такая нелепая и в то же время волшебная? Как же хочется мне зарыться пальцами в мех, ощутить его, Его на себе И никакой другой шубы не нужно. Чудится, что я знаю, каков пух на ощупь, как он нежен и невесом. Боги, подарите мне только одно, пусть мимолетное, ощущение. Я хочу, наконец, обрести себя. И как пугает меня маг, замерзший в отдалении за спиной. В зеркале его отражение не появилось. Химера машет смолиной кистью хвоста. Нервничает, скалится, злится, готова пустить в ход и зубы, и когти». Маг крадется неспешно, будто наравится блести ритуал. Я и сама затаила дыхание, боюсь стать добычей и еще больше опасаюсь изгнания. Мне нужно знать правду про Макса, про Эстер, про себя. Не обижу, не бойся. Невесомое прикосновение ласковых, но крепких мужских рук к моим плечам. Внутри хлещет сила, норовит выплеснуться через край. Всем скажешь, что видела розовое платье. Горячий шепот проникает сквозь кожу в сознание, вплетается сразу же в мысли. Если спросят, запомнила? Розовое. Никому не рассказывай, что было на самом деле, иначе станешь марионеткой в большой игре. В какой игре? Я тебе потом расскажу. Ночью приду, и мы все обсудим, крылатая девочка. Только не бойся меня. Как же нам повезло, что весь Ковен сегодня собрался во дворце. Ты даже себе не представляешь. «Хорошо, как скажете. Неведомо с чем я соглашаюсь. Только не бойся меня. Слышишь? Никогда! Что бы тебе ни говорили, не бывает в этом мире подобных тебе и равных по силе. Спасибо!» Весьма неплохой результат. Отошел Мак в сторону и принял свой прежний надменно гордый вид. Право, жаль, что вы не знали название этого цвета. Розовые, но ну пусть будет, по-вашему, цвет тухлой форели. Каждому свое. Я отдам распоряжение о том, чтобы вас разместили в корпусе боевого факультета. Со всеми удобствами. Благодарю. Не стоит. Моя бы воля, я бы селил таких, как вы, отдельно, пока не образумитесь до должного уровня в плане бытовых вещей. Вот как? Разумеется. Но приказ короля нерушим, а значит полное обеспечение за счет королевской казны. Не совсем не понравилось, как он ухмыльнулся. И во что я опять влезла только? В первую экспедицию я так уж и быть возьму вас отдельно, вместе с собой, чтобы не смущать остальных одаренных из достойных семей. Это же надо было додуматься. Цвет тухлой форели. Кому рассказать? Вы просто чудом попали в приличное место. Пора думать о ваших манерах. Я ошарашенно оглянулась, и сразу все стало понятно. В дверях застыла девушка или дама, одетая гораздо богаче меня, и мантия выдает в ней причастную к магии. Преподаватель — просто адепт, как здесь говорят. «Благодарю вас за участие, господин», — присела в неуклюжем реверансе. «Кнауф, можно было постараться запомнить. Я провожу вас до общежития. Надеюсь, вы способны различить право и лево». «С трудом». «Честно созналась я. Увы, этот жизненный навык мне не поддался. Самой смешно, вроде не идиотка, но запомнить никак не выходит. Бывает». Дернул бровями блондин и споро направился к выходу. МАКС Скрежещет сталь, шипит раскаленное до красна железа. Нашу площадь перед казармами заполнили рохи. Скоро мы помчимся в бой. Я уверен, что там наконец обрету давно позабытое счастье, дам выплеснуться снаружи всему тому, что долгие годы копилось в душе, молило о свободе и воле. Мой собственный меч не козист, но надежен. Неумелые пальцы переплетают обтяжку кожи на его рукояти. Петли никак не хотят ложиться гладко и ровно, сопротивляются и скользят». Парни подсказывают, как сделать проще, как натянуть до да предела тесемку, как затянуть узелки. Умом понимая, что затея не ко времени, надо было оставить все как есть, как было при прошлом хозяине. Вот только не вышло. Звериная моя суть воспротивилась, одержала вверх над разумными мыслями. Чужой запах терпеть на том, чем я сам обладаю, ну уж нет. «Переплету! чайни боги приводят в порядок оружие своими руками! Переплету! Еще раз пройду молотом по острию, налажу! С деревенской косой же справлялся? Тут принцип тот же или не тот? От косы, как и от меча, ведь тоже раньше зависела жизнь целой нашей деревни, но тогда, когда я еще не родился, и все жили за счет коровы и сена! Глупости!» В детстве меня в лесу кормило только ружье, утки, лисы, изредка волки, заветные шкурки. Ведь на равных со взрослыми ходил добывать зверье в лес, а было мне лет пятнадцать, наверное, вряд ли больше. В армии тоже никого и ничего не боялся, но кроме разве что старшины, вредный же был мужик. Тут все иначе и снова по-прежнему. Могучие спины, взмахи мечей и воля волик к неминуемой победе хоть даже над самим чертом. Одолеем за силе ведьм, захватим в плен красивых бесовок. Что будет дальше, стараюсь пока просто не думать. Да и зачем? Мир мало кто способен исправить, и уж точно не я. Не мы нападаем, на нас идут в бой. Значит, и на защиту имеем полное право. Вот только Моргус. Не верю я ему. Да и как можно верить человеку, способному пытать бабу? Никак но и не верить тому, кто поведет в бой, глупо. Теряется смысл сражения, битвы. Значит, стану держаться Эриха, если получится. Он смелый, достойный, надежный. С ним рядом будет легко, не сражаться, дышать. Да и старую ведьму он вроде жалеет, значит, понятия чести у нас совпадают. Ну, хоть в чем-то. Да, попытаюсь быть рядом с ним, но ну а там уж и сам разберусь. Не оплошать бы все-таки первая битва, решающая для меня. Струсить не боюсь, характер не тот. Оказался бы надежным меч, да и вообще никто здесь не знает, как оно будет. Как все пройдет именно в этот раз? Рухи и те внушают мне опасения. Какова их роль в сражении? И почему вдруг стало так важно, чтобы они всех нас знали чуть не на вкус? Вон ходят, тычутся мордами, достают из пасти длинные языки, словно бы невзначай касаясь одежды. Шипы трогать не стоит, но между ушей можно потеребить. И глаза у них у всех умные, светятся чуть фиолетово-матово. Не сказать, чтобы ярко. Такие псы точно не ошибутся, ни с кем чужим нас не спутают. И когти у них впечатляют, длинные, острые, согнутые чуть не в кольцо. Чувствую, пощады врагам от этих когтей точно не будет. В глубине души колышется робкая зависть. Я ведь оборотень, как тут все решили. Значит, и у меня самого могут появиться клыки, когти, шерсть, другой облик. Хотелось бы его обрести поскорей. Ждать нет никаких сил. Скорей бы! Фляги водой наполнить, сухари по подсумкам, нагрудники поправить кому надо на наковальне. Лиан, к тебе это тоже относится. Закончишь возиться с мечом... Выбери из тех, что полегче.